но даже пройтись по террасе родительского дома. Я так отчаянно краснел перед всякими господами и дамами, казавшимися мне верхом элегантности, что порой на меня находили приступы совершенной глухоты, и я вот-вот был готов лишиться чувств. Сегодня мы фотографировались в супермаскарадных костюмах. Артуру был в персидском наряде а на шее красовалось колье из огромных бриллиантов с эмблемой его яхты. Я же оделся как ультра-ревизионист. На мне были турецкие шаровары бирюзового цвета и архиепископская митра. Я получил в подарок эти турецкие шаровары и еще вдобавок кресло-копия саней Людовика 14 со спинкой из панциря черепахи, сверху украшенной золотым полумесяцем. Всему виною тот восточный дух, который, благодаря пронизанной ожившими сказаниями тысячи и одной ночи галеанской биологии, царит в нашем доме. С его каталонскими цветами, двумя нашими кроватями, мебелью изолота, городок вблизи Фигереса, где Гала купила мебель весьма изысканного стиля, который теперь украшает дом в порт Льегате, и редчайшим самоваром. Триумф похода каталонцев на восток торжествует в этом доме, который скрасил нам своим посещением светлейший король по имени Артура Лопес. Мы позавтракали в самом центре порта. Это место со скрупулезной точностью определено радаром. Среди серьезнейших сортов шампанского, редчайших бриллиантов и золотых украшений с эмалью. Перстень барона Дереде — просто загляденье, сделан по рисункам Артура. Помнится, я уже как-то видел его в одном из своих исполненных манией величия снов. В течение получаса после отъезда Артура скалы Кадакеса были освещены светом в стиле Вермейра. После всего этого мне подумалось, что, пожалуй, каталонцам следовало бы вернуться на восток. Поэтому я предложил совершить путешествие в Россию на Гавиоте. Благодаря последним политическим событиям, имеется в виду смерть Сталина, встречать меня выйдут 80 юных девушек. Я немного поломаюсь, они будут упрашивать, в конце концов я уступлю и сойду на берег под оглушительный взрыв аплодисментов. Восьмое. Я все еще пережевываю вчерашний завтрак, и, словно девственник перед свадьбой, заранее предвкушаю, как послезавтра в понедельник приступлю к работе. Никогда еще живопись не доставляла мне такого огромного наслаждения. Купаться мы отправляемся в Хункет, и пребывание в воде приносит мне все больше и больше удовольствия. Вот вам доказательство, что техника живописи у меня на правильном пути, ведь я даже в состоянии плавать, а для философа плавать все равно, что убить своего сына. По этой самой причине я всякий раз, когда плаваю, отождествляю себя с Вильгельмом Теллем. Какое было бы замечательное зрелище! если бы 100 философов одновременно плыли брасом, стараясь соразмерять ритм своих движений с мелодиями Вильгельма Телля Арсини. Воскресный путь к совершенству. Все должно стать еще лучше. Этим летом мы еще дважды встретимся с Лопесами. Мой Христос самый прекрасный. Я чувствую себя не таким усталым. Усы мои устремлены к небесам. Мы с голой любим друг друга все сильнее и сильней. всё должно стать еще лучше. С каждой четвертью часа я все больше прозреваю, и все больше совершенства таят мои накрепко сжатые зубы. Я стану дали. Я непременно стану Дали. Теперь надо, чтобы сны мои наполнились все более прекрасными и нежными образами.